Глава 1. Гаммы. Земляное молоко непригодно для питья, но многие пьют его с удовольствием. Мемуары Литфармский. Это место, наверное, было бы признано священным, а вода из каменной чаши славилась на весь север как целебное и чудодейственная. Так случилось бы Если бы некогда нашлись маги и воины, которым оказалось по силам сломить гордость баронов Фальма и лишить здешних властителей их исконных привилегий. Возможно, водой из этого источника исцелялись бы от бесплодия немолодые жены харринских наместников, а на поросших черными елями склонах горы Вермаут краснели бы черепичные крыши охотничьей резиденции самого Сатинальма. И гладко выбритый, благоухающий дорогой туалетной водой егеря отпрыски мелкопоместных, но многодетных дворян тянули бы из смердов браконьеров кишки в полном соответствии с лесным правом Сатинальма Фердара. Возможно, это место было бы названо проклятым Хуммеровым, а вода, горьковатая словно слегка протухшая, была бы признана колдовской эссенцией, средоточием мерзости порока. Тогда коллегия жрецов Гаилириса из Лосара сокрушила бы чашу серебряными молотами, совершила обряд очищения и объявила гору Вермаут запретной. Тогда егеря тянули бакишки из смердов не только за порубки в государственных лесах, но и за простой проход через запретную землю. Охотничьи резиденции Сатинальма на горе не было бы, а вместо нее стояли бы две-три приземистых охранных крепостцы на 10-15 солдат каждая. Однако никто и никогда не смог принудить баронов полуострова Фальм отказаться от исконных привилегий. и допустить в свои земли представителей имперской власти. А потому гора Вермаут не была ни священной, ни проклятой, ни запретной. О свойствах воды из источника местное население имело более чем смутные представления, что порождало слухи самые противоречивые. По поводу горы не существовало писаного закона, не было устных распоряжений. Любой мог прийти к чаше, хлебнуть странные влаги, скривиться на ее горечь умыться, а то даже и искупаться. Да вот только охотники давно перевелись. Время от времени потоки талой воды выносили к подножию горы белый человеческий череп. Случались иногда и черепа звериные, большие, приплюснутые, удлиненные или наоборот, похожие на шипастый шар, с непомерно развитой подвижной нижней челюстью. Одного взгляда на такой череп было достаточно, чтобы понять, о таких животных в обычных книгах не сказано и полслова. Большая белая медведица, вся словно бы сотканная из лунного света, страдает нестерпимо жгучего для ее прихотливой шкуры зрелого весеннего солнца, взбиралась по склону горы и села передохнуть в тени черной ели. У самых корней дерева лежал нержавеющий жетон офицера Воранского сводаров навесе. Сайтак Арм опоры писаний», — гласила надпись на жетоне. Неподалеку сыскался и человеческий череп, пробитый не то чеканом, не то чьим то крепким, как чекан клювом. Гора Вермаут обладала еще одной интересной особенностью. Среди всех земель северной Сармантазары ею единственный, никто не владел официально. По поводу этой горы древний земельный реестр полуострова Фальм сообщал, Восточный склон смотрит на Машмагард, северный на Гинсавер, западный на Семильвенг, южный на Юг. И почему-то никто из воронов Фальма не настоял на уточнениях этой расплывчатой формулировки. И никто не поставил на склонах горы Каменных столбов со своим гордым именем, а ведь угодья там были знатные, деревья ценные, а ягоды всякой, видимо-невидимо. Вы знаете, Я прошел много военных кампаний, милостивый Геозир, негромко начал Лид, дождавшись, когда барон Шоша Виллиамаш Магард обгонит передовых лыжников и оставит их в двадцати шагах за своей спиной. Я не боялся ни грютов, ни аспатских бунтовщиков, ни смегов, продолжал Лид. Когда прошлой осенью пришлось сражаться против соотечественников, я не испытывал жалости ни к себе, ни к тем солдатам, которые когда-то служили со мной в одной сотне. Хотя по сей день помню их имена, и все таки я не могу понять, что в этом месте Лид замялся и покосился на Шошу. Шоша, как ни в чем не бывало, покачивался в седле, глядя прямо перед собой. И только где-то на самой окраине его пухлых губ Лиду почудился намек на снисходительную улыбку. "Барон, хоть мы и обсудили с вами план в мельчайших подробностях, мне по-прежнему кажется, что мы идем по ходам против пустоты". «У вас с самого утра вид нездоровый, лит. Я вам всегда говорил, пейте больше оленьей крови. Зря вы брезгуете. В наших местах это единственное, что спасает от болотной гнилости. Вы же знаете, рыжие топи не замерзают. Там теплые ключи. Оттуда тянет всякой мерзостью, а вам потом всюду пустота мерещится. Барон ушел от невысказанного вопроса своего военного советника, да еще и нахамил, пожалуй. Барон Я никоем образом не хочу усомниться в вашей мудрости. Однако почему все таки мы не прибегли к помощи лосарских истребителей и нежити? Что-то вы туго начали соображать после ранения, проворчал Шоша. Раньше спросить не удосужились, теперь уж поздно. Выскочит на вас сергамена и цоп! Правая рука Шоши с прямо-таки звериной ловкостью метнулась от поводьев лошади к лиду, и не успел военный советник сообразить, в чем дело, Как пальцы барона ощутимо ткнули его под ребра. Удара не смогла смягчить даже добротная волчья шуба. Получилось так неожиданно, что Лид вздрогнул всем телом. Пожалуй, явись ему сейчас настоящий сергамена, он напугался бы немногим больше. «Милостивая Гиазир, вы забываетесь, гневно сверкнув глазами, рявкнул Лид. Пусть я всего лишь наемный солдат, а вы потомственный дворянин, но я тоже человек чести и могу послать вам официальный вызов. Не советую, сухо ответил Шоша. Но вы правы, прошу принять мои извинения. Не всякую мою шутку можно признать удачной. Некоторое время они ехали молча. Наконец, Лид, скрипнув напоследок зубами, сказал: "Ваши извинения приняты, барон". Шоша, казалось, только этого и ждал. "Поймите, Лид, вопрос насчет истребителей нежити выдает в вас человека плохо знакомого с этими людьми". Или вы думаете, что четыре тощих хлыща в красных рубахах вот так запросто изведут проклятие горы Вермаут во славу Геолириса? Я не говорю уже о том, что они жадны до денег, как хрустальные сомики до молодого месцаны ныряльщиц. Но помимо денег, они потребовали за свои услуги, знаете что? Семя вашей души, и ведро крови аютских девственниц. Равнодушно пожал плечами военный советник. Ваши шутки еще глупее моих. Без иронии сказал Шоша: требования эстребителей нежити были куда проще. Они потребовали передать им гору Вермаут и все земли, принадлежащие к ней на 25 лиг окружности. Я не говорю уже о том, что один только я должен был бы отдать лордам едва ли не четверть всех своих доходных угодий. Но есть ведь еще барон Вольвира, чьи интересы От замка Машмагард, где жил барон Шоше со своей молодой женой Звердой, до горы Увермаут был один полный конный переход, с санным обозом и хорошо подготовленными лыжниками два перехода. В трех лигах от горы тракт разветвлялся на два. Северный тракт вел к замку Генсавер в отчине барона Вальвира, человека, по мнению Лида, малоприятного. Южная ветка тракта огибала Вермаут на почтительном отдалении, После забирала к западу и через 50 лиг упиралась в нарядный Семильвенг. Этот замок был недавно обновлен стараниями его хозяина, хохотуна барона Аллерта, прозванного среди фальмской знати книгачеем. Как казалось Лиду, именно этот полноватый с ранней плешью молодой человек был самым симпатичным среди всех местных забияк с внушительными родословными. Когда Шоша заговорил об интересах Вельвиры, их передовой конный разъезд, состоявший из двадцати всадников с длинными прямыми клинками и облегченными луками, остановился перед трёхсожжённой каменной стеллой. На ней, как помнил Лид, было написано, что прямо будет гора Вермаут, налево замок Семельвенг, направо замок Генсавер. Рекомы так по обычаям наших предков, в чьем наречии сия означала стерегущей зиму. У этой Стеллы по плану был получасовой привал. Затем отряд должен был свернуть на правую ветвь тракта и вступить в земли барона Вельвиры.